Сели за стол. Царь между Феофаном Прокоповичем и Стефаном Еворским. Против них князь-папа со всешутейшим собором. Там же успели разговеться и начинали буянить. Для царя был праздник двойной — Пасха и вскрытие Невы. Думая о спуске новых кораблей, Он весело поглядывал в окно на плывущие, как лебеди, по голубому простору в утреннем солнце белые льдины. Зашла речь о делах духовных. — А скоро ли отче патриарх наш поспеет? — спросил Петр Феофана. — Скоро, государю рясу дышиваю, — ответил тот. — А у меня шапка готова, — усмехнулся царь. Патриарх был священный синод. Ряса — духовный регламент, который сочинял Прокопович. Шапка — указ об учреждении Синода. Когда Феофан заговорил о пользе новой коллегии, в каждой черточке лица его заиграло, забегало, как живчик. Что-то слишком веселое. Казалось иногда, что он сам смеется над тем, что говорит. «Коллегиум!» Свободнейший дух в себе имеет, нежели правитель единоличный. Великой сие, что от соборного правления не опасаться отечеству бунтов, ибо простой народ не ведает, как разнствует власть духовная от самодержавной, но великого высочайшего пастыря, честью и славою удивляемый, помышляет, что таковой правитель есть второй государь самодержцу равный или больше его. И когда услышится некое между оннами распря, все духовному патчи, нежели мирскому последуют, и за него поборствовать дерзают, и льстя себя окаянные, что по самом Боге поборствуют, и руки свои не оскверняют, но пачи освещают, а бы и на кровопролитие устремились. И зречь трудно, коликое отсюда бедствие бывает вникнуть только в историю константинопольскую, ниже иустиньяновых времен, и много того покажется. Да и папа не иным способом превозмог, и не только государство римское пополам рассек и себе великую часть похитил, но и прочие государства едва не до крайнего разорения потряс. Да не вспомянутся подобные и у нас бывшие замахи. Таковому злу в соборном духовном правительстве нет места. Народ прибудет в кротости и весьма отложит надежду иметь помощь к бунтам своим отчина духовного. Наконец, в таком правительстве соборном будут, аки, некая школа правления духовного, где всяк удобно может научиться духовной политике. Итак, в России помощью Божией скоро и от духовного чина грубость отпадет и надеяться должно впредь всего лучшего. Глядя прямо в глаза царю с усмешкою подобострастную, но вместе с тем такую хитрую, что она казалась почти дерзкую, заключил архиерей торжественно «Ты, еси, Петр, камень, и на сем камени созижду церковь мою».